Последняя фраза вырвалась непроизвольно. Фандорин наконец посмотрел Иลิзе в глаза, и то, к чему он намеревался подойти лишь после обстоятельной интродукции, проговорилось само. Отступать было поздно. А впрочем, без дипломатии и тактических прелюдий даже лучше. Петрович вздохнул поглубже и повел речь не мальчика, но мужа, вернее всего лишь кандидата в мужья, причем гражданские. Помните, я сказал, что влюблен в вас. Так вот. Я ошибся. Я вас люблю. Мрачно, почти обвиняющим голосом начал он и сделал паузу, чтобы дать ей возможность отреагировать. Она воскликнула: "Я знаю, знаю", взяв брюзгливый тон Фандорин уже не мог с него сойти. "Превосходно, что вы это знаете, но я надеялся услышать д -д другое, например, я вас тоже. Я вас тоже люблю". Все это время тут же со слезами вскричала Элиза. "Люблю безумно, отчаянно". Она протяргла к нему руки, но ираст Петрович не поддался искушению. Он должен был проговорить все, что намеревался. "Вы актриса, вы не можете без преувеличений. Говорю это без осуждения. Я принимаю вас такой, какая вы есть, и надеюсь на такое же отношение с вашей стороны. Прошу вас, выслушайте меня до конца, а уж потом решайте". До сего момента Фондорин стоял, теперь сел с другой стороны стола, словно бы положив между ними границу, об условиях пересечения, которые еще предстояло договориться. Я давно живу на свете. С вами я вёл себя как последний дурак. Не возражайте, просто слушайте, попросил он, когда она отрицательно затрясла головой и всплеснула руками. Я ведь с самого начала знал, на что могу рассчитывать, а на что нет. Видите ли, у женщины всегда написано на лице, способна она к большой любви или не способна. Как она себя поведет, если жизнь заставит выбирать между любимым и собой, между любимым и детьми, между любимым Иди. Какой же выбор, по вашему мнению, сделаю я? робко спросила Элиза. Вы выберете роль. Этот меня в вас и устраивает. Мы с вами одного поля ягоды. Я тоже выберу роль. У меня она, правда, не театральная, но это все равно. Поэтому предлагаю честный союз, без лжи и самообмана. У нас с вами будет брак по расчету». То же самое «Мне предлагал Шустров содрогнулась она возможно но наш с вами расчет будет не коммерческим а любовным выражаясь предпринимательским языком предлагаю любовь с ограниченной ответственностью не морщитесь мы любим друг друга мы хотим быть вместе но при этом мы оба любовные инвалиды я не согласен ради вас отказываться от своего образа жизни вы не пожертвуете ради меня сценой а если пожертвуете Вы скоро об этом пожалеете и станете несчастны. Кажется, ему удалось пробиться сквозь ее привычку к кокетливости. Элиза слушала его серьезно и внимательно, не заламывала рук, не изображала сияющего любовью взгляда. Знаете, мне кажется, мы идеально подходим друг к другу, перешел Фондорин ко второму пункту не менее деликатному. Я зрелый мужчина, вы зрелая женщина. Есть древняя китайская формула, помогающая рассчитать правильное сочетание мужского и женского возрастов в момент союза. Количество лет, прожитых невестой, должно равняться половине лет жениха плюс семь. Так что по китайским понятиям вы не намного младше идеального для моей избранницы возраста. Вам 30-й год, а по формуле должно быть 34,5. Невелика разница. Как он и рассчитывал, Сомнительная китайская премудрость заинтересовала Элизу. Она наморщила лоб, зашевелила губами. Постойте, не могу сосчитать, сколько же это вам лет. 34,5 7 и умножить на 2. 55. Она расстроилась. Так много? Я не дала бы вам больше 45. Тема для Ираста Петровича была болезненная, но он хорошо подготовился. У человека бывает три возраста, и все они лишь относительно связаны с числом прожитых лет. Первый возраст ума. Бывают старцы с интеллектуальным развитием десятилетнего ребенка. встречаются и юноши со зрелым рассудком. Чем старее человек умом, тем лучше. Второй возраст духовный. Высшее достижение на этом пути дожить до мудрости. Она может снизойти на человека лишь в старости, когда отступила суета и всякли страсти. До этого мне, как я теперь вижу, далеко в духовном смысле я моложе, чем хотелось бы. Наконец есть возраст физический, здесь все зависит от правильной эксплуатации тела. Человеческий организм это такой аппарат, который поддается бесконечному усовершенствованию. Износ с лихвой восполняется приобретенными навыками. Уверяю вас, сейчас я владею телом много лучше, чем в молодости. О, я видела, как вы за две минуты взбежали на трап галерки И спустились оттуда по тросу. И Лиза целомудренно опустила глаза. Были у меня и другие возможности оценить ваше владение телом. Однако и раз Петрович не позволил разговору перетечь в несерьезное русло. Что скажете, Лиза? Он почувствовал, что голос срывается и кашлянул. Как вам, Маёб, предложение? Все сейчас зависело даже не от ее слов, а от того, как она их произнесет. Если его искренность не пробилась сквозь защитную личину актерства, ничего путного из их союза не выйдет. Элиза побледнела, потом залилась краской, снова побледнела. Странная вещь. Ее глаза будто избавились от вечной косинки. Оба смотрели прямо на Фондорина. Одно условие. Она тоже будто внезапно охрипла. Никаких детей. Дай мне Бог не разорваться между тобой и сценой. Если мы не сможем ужиться друг с другом, нам будет больно, но мы справимся, а детей жалко. Это говорит не маска, с неимоверным облегчением подумал Раст Петрович. Это говорит живая женщина. Обращение на ты уже ответ. Еще он подумал, что массу ждет разочарование. Не суждено японцу учить маленького Фондорина, как быть счастливым. Разумно, сказал Распетрович вслух. Я и сам хотел вас об этом просить. Однако здесь запасы лизины разумности и сдержанности иссяк. Она вскочила, опрокинув стул, бросилась к Вандолину, прижалась и самозабвенно забормотала: "Держи меня крепко, не выпускай из своих рук, иначе меня сорвёт с земли, сдует в небо, я пропаду без тебя. Тебя мне Бог послал во спасение, ты моя единственная надежда, ты мой якорь, мой ангел-хранитель". Люби меня, люби как только можешь, и я буду любить тебя, как только умею и сколько хватит сил. А вот теперь он уже не мог понять, настоящая она сейчас или незаметно для себя соскользнула в какую-нибудь роль. Если и так, то как было сыграно? Как сыграно? Но лицо Елиза было мокрым от слез, губы дрожали, плечи сотрясались, и Фондорину сделалось стыдно за свой скептицизм. В сущности, Играет она или нет, не имело большого значения. Ираст Петрович был счастлив, безусловно счастлив. И будь что будет,